Третье. Комментирование причинно-следственных связей в поведении пациента. Как уже упоминалось, ДПТ предполагает, что люди, в том числе пациенты с ПРЛ, обычно не осознают переменных, контролирующих их собственное поведение, либо воздействующих на него. Хотя некоторые правила, определяющие поведение человека, могут быть явными, большую часть времени поведения контролируется скрытыми правилами и допущениями. События. Регулярно вызывающие определенные поведенческие паттерны, э, так же как и события, которые функционируют как факторы поведенческого подкрепления, зачастую не осознаются. ДПТ не предполагает, что подобная неосознанность непременно будет результатом вытеснения, то есть, по сути, она не мотивирована. Наоборот, предполагается, что большинству людей большую часть времени трудно адекватно выявлять факторы, контролирующие их поведение. Как правило, это и не нужно. Обычно выявление причинно-следственных связей в поведении основано на правилах или отношениях если то, которые могут не осознаваться пациентам. Комментируя терапевт говорит: если ваша реакция x тогда наступает y. И наоборот, при наблюдении описаний закономерности терапевт замечает, как любопытно x и y всегда взаимосвязаны. Например, если пациент говорит, что ему хочется ударить терапевта, адекватный комментарий состоит в том, что пациент испытывает гнев по отношению к терапевту или чувствует себя в угрожающем положении. Если пациент избегает ситуации, он может быть испуган или, возможно, считает ситуацию безнадежной. Решение возобновить учебу, например, может подразумевать, что у пациента есть уверенность в своих силах. Терапевту следует быть крайне осторожным в выводах, О сознательном стремлении пациента к определенным последствиям поведения, особенно если эти последствия болезненны или социально неприемлемы. При этом важно помнить о концепциях и посылках, описанных в главах 2 и 4.